14 Англицкий илюшка а цена Время уже подошло к обеду, и я решила разобраться сперва с кормежкой богатырей. Нос я, разумеется, проладила обратно и, прихватив скатерть-самобранку, отправилась под облюбованную яблони. Грядущая рискованная фера с Илюшкой Радькой добавила в кровь изрядную долю адреналина и куража, поэтому свист получился залихватский и совсем как у Бабы-Яги. «Эй, работнички лесозаготовок, пожалуйте к столу!» Чешуйные богатыри себя дважды просить не заставили. Минут через десять, ровно столько им понадобилось, чтобы сбегать и ополоснуться в щучьем ручье, у яблони уже выстроилась очередь. И одним из первых стоял Илюшка Радька, уже где-то разжившийся миской. Я тут же воспользовалась случаем и привела в действие первую стадию своего, как я надеялась, хитрого плана. Приказала ему выкосить траву на задборках. Туда еще не добрались богатыри, а вокруг все так заросло и вняком, что место не просматривалось ниоткуда. Я и сама-то узнала об этой поляне, совершенно случайно наткнувшись на нее, когда искала, где бы помыться-постираться. Зато у этого уединенного уголка был весомый плюс. Чистокол там стоял самый высокий во всей моей временной вотчине. А пусть не вздумает схватить мнимую дочурку хозяйки в охапку и попросту махнуть через забор. Накладывая в подставленные миски тройные порции сырников со сметаной и разливая покупкам кубкам молоко, я задумалась. Пора было как-то разнообразить меню. Да и как щедро я не раздавала собранные яблоки, а в корзинах их оставалось еще предостаточно, и на деревьях уже висели мелкие завязи. Чертово гуси лебединое удобрение подгадило мне и здесь, а хомячий инстинкт не позволял просто оставить гнить готовый урожай. Высмотрев среди Витязей знакомого, с которым уже как-то обсуждала насущные проблемы, я поманила его к себе. Планируемое мои нововведения, Витязь воспринял на ура и пообещал не только притащить из казармы на взморье запасной котел, но и найти печника, который служит мне местный аналог плиты. Вовремя спохватившись, что готовить на такую ораву мне явно не понравится, я затребовала и постоянный кухонный наряд. — Иоганна, уши встанет! Едва слышно сообщил Васька, запрыгнув на лавку. и Едва Витясь отошел. Разбалуешь богатырей, жиром зарастут. Ничего подобного, отмахнулась я. Мы им полусупрепятствия организуем и полигон. Не знаю, о чем ты, буркнул Васька. Но че, сатане, не только ега. Но-но, мы им тут передовую опыт армейской подготовки вводим. Благодарить должны, фыркнула я. Но если что... Съедем на главное оправдание любой армии. Инструкции были нечеткие. Хотя о чем это я? Мне вообще никаких инструкций не дали. Мри. Вот тебе и мри. Кстати, а что это наш огородник Конократ обедать не идет? Ну, пес его знает. Кот покосился на опустевший огород. Сбежал, что ли? Отсюда не сбежишь, пока ты не выпустишь. Это же место колдовское, зачарованное. — Ты меня с ягой ты не путай, — понизила голос я. — о чего путать? Ты она есть. — Временная, — уточнила я. — Избушка тебя слушается, значит, и чистокол послушает, — отмахнулся Васька. — Ну да, если я ему дровяняком пригрожу, — ухмыльнулась я и поднялась. — Пойдем посмотрим, где наш конократ, и займемся Радькой. На поляну со мной пойдешь, если что, сразу Витя здесь зови. — Куда уж я оденусь? Буя, но без еги нельзя, а? — Ого-го! — невнимательно покивала я и, сложив скатерку, пошла к огороду. Илюшка лесной нашелся в тени у Чистакова. Он сидел, откинувшись спиной на потемневшие от времени бревна. И то ли дремал, то ли просто отдыхал. Увы, я заметила его гораздо позже, чем он меня. И даже задуматься не успела над тем, чтобы удрать, как он уже оказался на ногах. — Здраво будь, хозяйка! — поклонился Илья. — И тебе не кашлять. Почему обедать не пришел? — спросила я, чтобы хоть как-то оправдать свое появление. — Так не звали? — едва заметно пожал плечами он. — А лезть к обеду незваным, непрошенным — последнее дело. — Ишь ты какой! — я чуть было не ляпнула культурный, но вовремя прикусила язык и закончила немного иначе. — Воспитанный. — Как матушка наказывала. — Вот сидел, ждал, пока закончишь. Да сам бы к тебе пошел. — Огородничать надоело, домой собрался? — усмехнулась я. — Невольно мне домой, пока дело свое не сделаю, — твердо возразил он. — Я твою службу исполнил. Помоги и ты мне. — Ну, спрашивай, — кивнула я. Беседы с лесным конокрадом не планировалось, но в чем-то он был прав. Огород, как я и хотела, был засажен, а кое-где уже зеленел свежими ростками. Хочешь, не хочешь, а слово держать надо. — Спасибо на добром слове, хозяйка, — слово поклонился он. И вдруг рассказал мне о моих лесных приключениях. Причем, что самое интересное — Не собрав в мелочах, даже собственное упрямство, в итоге чуть не утопившее его в болоте, скрывать не стал. Я слушала со всевозрастающим удивлением, зачем он мне это рассказывает. «Вот и первое мое дело», — закончил рассказ он. «Спасла меня нечисть лесная, да сгинула. Значит, душа у нее живая. Подсоби найти ее, да отблагодарить по-божески». «Много просишь гость незваный», — неожиданно влез в разговор Васька. Я уже открыл рот, чтобы осадить нахального котищу, лезущего не в свое дело, и тут же закрыла его обратно, потому что кот продолжил. — С чего бы тебе души дарить? Служба службе рознь. — Не дарить, а освободить, — покачал головы богатырь. — И не за так прошу, отработаю. — На огороде? — фыркнула я, мысленно делая зарубку в памяти. В первую очередь разобраться, что вообще такое нечисть, который меня назначил конократ, пока не ляпнуло что-то непоправимое. Надо же, душами они тут раскидываются. Огород — дело нужное. Да ведь не отдашь ты мне душу и ее за грядки да картошку? Усмехнулся в ответ Илья. Не отдам, согласилась я. А за что отдашь? Тут же взял быка за рога Илья. Это подумать надо. Солидно прошамкала я, а про себя проворчала. Откуда мне знать, почему у вас тут души? Ну, у тебя вроде и другое дело было. Было. — нахмурился Илья. — Да первонаперво надо с долгами рассчитаться, а потом уже в новые залезать. — Тоже верно, — буркнула я. Попытка выяснить, что от Василисы нужно этому Илюшке, провалилась даже не на старте, а на стадии оглашения участников. Мой противник попусту отказался выходить на ринг. Он продолжал смотреть прямо мне в лицо, до от прощения честными глазами. Под этим взглядом мне стало настолько неуютно, что я, передернув плечами, отвернулась. — Вечером приходи. — Скажу, что мне от тебя надобно. — Как скажешь, хозяйка? — согласился он, снова присев в траву. Я же со всей доступной поспешностью направилась в избушку. И так уже задержалась сверх всякой меры. Того и гляди, свалит Радька из тихого уголка, где я его собралась к стенке. То есть к чистоколу прижать. Но Васька плевать хотел на мои планы. «Ну, — Услать его надо куда-нибудь, — заявил он, едва за нами закрылась дверь избушки. ну как разглядит в теме свою нечисть где это слыхано, что маяега бродяг из болота доставала да еще с конями вместе удар по репутации невольно рассмеялась я какая еще путация обозлился непонявший новомодное слово кот слава дурная игэ по миру пойдет слухом как известно, земля полнится чем же дурная — уточнила я, быстро переодеваясь. Наоборот, хорошая спасла и Так хорошая и есть, дурная! — рявкнул Васька. — Хочешь, чтобы тут очередь из попрошаек выстроилась? Ега злая ведьма. Аленушками завтракает, Иванушками обедает. А на ужин кого-нибудь козленочка превращает. К ней идут очень редко, от большой нужды. Когда уже жизнь не мила, да не нужна, понятно тебе? Так уж и редко, — огрызнулась я, понимая, что в чем-то хамоватый котяра прав. Вон, Илюшки, по три штуки за раз захаживают. И что? Всех облагодетельствовать надобно. Ого! — не тянула приметный красный сарафан и, завернув нос в волшебную шаль, завязала ее на поясе. Всем причинить добро в особо жестокой форме и подарить счастье в особо крупных размерах. — Ладно, душу свою я никому не дарить, не продавать не собираюсь. Так что согласна. Что ты предлагаешь? — Услать его надо куда-нибудь, — повторил Васька, вдруг успокоившись. «Куда — Куда? — уточнила я, гадая, что так умиротворяюще повлияло на разбушевавшуюся зверюгу. — Куда подальше? — Вот так ему и скажу. Обозлилась я, тут же забыв о загадках кошачьего настроения. «Чёртова яга! Хоть бы объяснила, что здесь к чему, курортница хренова! И ты не лучше! поди туда, не знаю куда, и сделай мне хорошо! Задача поставлена выполнять. А уточнить, что такое в этом дурдоме хорошо, а что такое плохо. А зачем? Тьфу!» — сказала бы я ей. Тут мой взгляд упал на аналог местного смартфона. Яблочный зарядник, от которого я сгрызла в первый же день. И щелкнула пальцами. «Услать говорите? Ладно». «Пошли на поляну кротики», — кивнула я коту. «А, Илья?» «Ушлю. Мне самой с ним разобраться не с руки». Богатырь с седла коню легче. «Это про баб, говорят». «Пошли уже! Мне еще со скатертью разбираться. А я уже так есть хочу, что готова слопать селедку и закусить ее огурцами в молоке». Я вышла в коридор, и коту ничего не оставалось, кроме как последовать за мной. Озираясь и пригибаясь, мы пробрались почти к самому ручью. Радьку нигде видно не было, но я только что умудрилась не заметить куда более габаритный вариант Илюшки, а потому не обольщалась. Выпрямившись, я постаралась придать самое беззаботное, читай туповатое выражение своей физиономии и, выдернув с корнем какой-то сорняк с мелкими голубыми цветочками, потопала к ручейку. «Жалко, песню русскую народную не знаю», — подумала я, нюхая цветочек, основательно подванивающий рыбой. «Не сердючку же петь». Представляю, какой фурор бы я произвела, напевая. «Даже если вам немного за тридцать, и есть надежда выйти замуж за принца». Принцы разбегались бы так, что только копыток о сверкали бы. «А это, кстати, идея. Может, и на нареченных подействует». сушка Кратчевый голос Радьки сбил меня с мысли, и я с облегчением, уронив вонючий инвентарь, оглянулась. «Кто здесь?» «Я. Очень информативно». мысленно проворчала я, но старательно захлопала ресницами. «А вы кто?» «Рыцарь Родион Лепердок Таврический», гордо задрал нос лжи Илёшка. «Чего мне стоило не заржать в голос, одни боги знают. Да ещё Васька. Иначе, из чего бы он вдруг под прикрытием кустарника запустил когти мне в ногу?» Да так что смеяться моментально расхотелось. Правда, промолчать мне всё равно не удалось. «Ах ты ж гад!» — взвыла я. «А?» — опишел Таврический. «Что? Кот -гад — Что? — Кот-гад! — кое-как выкрутилась я. — Он мне сказал, что к Еге одни Илюшки приходят, других она не пускает. — Да? — заинтересовался хитрец. — А почему? — Потому что я это только что придумала. — Почему же еще? — подумала я, кляня когтистую скотину последними словами. — Не знаю. — Странно. — Ну да ладно. — Вратько снова приосанился Я ведь на помощь тебе прибыл, Василисушка. «А ты самый настоящий рыцарь? Заграничный?» Старательно изображала дурочку я. «Да, меня посвятила в рыцаре на поле брани сама Мария Моревна, матушка твоя». «Матушка? Но я ее не знаю. Это происки врагов ее могущественных», — доверительно понизил голос Радько. «Князя негодного, да бабки твоей, да власти, да силы колдовской жадной». «Какой ужас!» Я прижала ладошки к рту, но вовсе нет от приступа мифического ужаса. а потому что чертов Васька какого-то лешего снова запустил когти мне в ногу. Не материться же второй раз за пару минут. Из образа невинного цветочка вывалюсь. Но твоя матушка врагов к ответу призвала, да поздно. Сбежала зловредная бабка и доченьку ее ненаглядную тебя, то есть украла. Но я ничего не помню. Так ты маленькая была. Уж как, ее величество, Марья тебя искала, как искала, все глаза выплакала, мешок золота на богатырей до да колдуни извела, самоденная ночь на волшбу творила, но тщетно, как в воду канула зловредная бабка вместе с младенцем. Много лет прошло, матушка тебя искать не уставала, и вот, Радька еще больше понизил голос, приблизив губы к самому моему уху. от отчего по коже прокатилась неприятная дрожь. «И вот она узнает из книги своей колдовской, что вернула тебя в мир наш, другая ведьма злобная, и уже планы черные, сети злые на душу твою невинную готовит вместе с князем кровавым». «Да зачем я им?» Подпустив голос, подобающий к случаю дрожи, проблеяла я. «Это тебе матушка расскажет», обломал меня хитрец. «А где она?» «Она тебя в замке у себя ждет». «В заграничном?» восхитилась я. Прикинув, не стоит ли похлопать ладошки, но решив не переигрывать, я ограничилась восторженным взглядом. «В самом настоящем англецком!» – заверил меня Радька. «Ой, а не врешь? Откуда у матушки англецкий замок? Я же русская, значит, и она русская!» Лжи Илюшка, как я и планировала, окончательно утвердился в моей беспросветной глупости и расслабился. «Был там шарлатан один», – великим колдуном себя мнил. Но Марья маревна ему быстро показала, кто из них колдун, а кто болтун. Мерлин сбежала, а замок остался. Не пропадать же добру. Ты мне лучше расскажи, как ты сюда попала. А я не помню. Покачала головой я и на всякий случай добавила. Ничего не помню. Это плохо. Не иначе как чары на тебе страшные и черные. Постарался еще больше запугать дурочку Радька. Бежать тебе надо. Только матушка твоя такую черную волжбу снять может. «Ну да, конечно», — подумала я, не глядя дернув ногой назад, в попытке отпугнуть разошедшегося Ваську. Судя по подозрительно зашуршавшим кустам, он снова вознамерился запустить меня когти. Попасть не попало, но равновесие потерять умудрилась. И тут же оказалась в объятиях таврического пердица. Вот уж кто даром времени не терял и тут же полез целоваться. «Ега!» — взвизгнула я, увернувшись так, что мокрые губы только мазнули по виску. «Где?» — перебугался гордый рыцарь, уронив меня на траву. — Мало того, эта сволочь даже не смотрел в мою сторону, а я, между прочим, ощутимо приложилась к Здесь! — прошипела я, молниеносно прилепив волшебный нос. И когда лжеилюшка опустил взгляд на оброненную Василисушку, с земли уже крестя поднималась до крайности злая яга. — Здесь я, касатик!